и замучает его, если утвердится в мысли, что одна она спасла ему жизнь. И Аксель решает поделить триумф. Брэда получает котомку и инструмент. Аксель даже уверяет их, что от этого ему сразу полегчало, ему уже лучше. Но Алина не желает с этим мириться. Она тянет котомку на себя и заявляет, что все, что нужно, понесет она, а никто другой. Хитроумная простодушие вступает в бой. Аксель на минуту остается без опоры, и тогда Бреда выпускает котомку и подхватывает Акселя, хотя тот уже стоит на ногах более твердо. Дальше они идут так. Бреда поддерживает ослабевшего Акселя, а Алина тащит поклажу. Она тащит и тащит, но полна злобы и мечет искры. На ее долю досталась самая жалкая, самая тяжелая часть спасения. За каким чертом принесло сюда Бреда? «Послушай-ка, Бреда, — говорит она, — что это толкует, будто у тебя отобрали и продали хутор?» «Надумала выпытать, — дерзко отвечает Бреда. «Выпытать? Я и не знала, что ты порешил держать это в тайне. Вот жалость, — что ты сама не пришла и не поторговала хутор, Олина. Я? Смеешься над нищей. Как? Разве ты не разбогатела? Говорят, будто тебе достался в наследство сундучок дяди Сиверта. Ха-ха-ха. Напоминание о едва не привалившем наследстве отнюдь не способствовало умиротворению Олины. Да. Да. Старик Сиверт от всей души хотел меня облагодетельствовать. Ничего не могу сказать. Но не успел он умереть, как его живенько освободили от всех земных благ. Сам знаешь, Бреда, каково это, когда тебя обчистили, и ты зависишь от чужой милости. Но старик Сиверт сидит себе и пирует в райских хоромах, а мы с тобой, Бреда, ходим по земле на своих двоих». «Да ну тебя!» — бросает Брэдэ и обращается к Акселю. «Я рад, что вовремя подоспел и могу помочь тебе дойти до дому. Я не слишком быстро иду». «Нет». «Спорить с Алиной?» «Припираться с Алиной?» «Но нет». Она никогда не сдавалась, и еще никому не удалось сравниться с нею в искусстве смешать небо и землю в единый комок. Доброжелательство и злости, пустозвонство и яда. Что она слышит? Оказывается, это Бреде, помогая Такселю дойти до дома. «Что это я хотела сказать?» начинает она. «Ага», — вспомнила. «Про тех важных господ, что приезжали на Медни в Селандра. Ты показал им свои мешки с каменьями». «Если хочешь, Аксель, я возьму тебя на спину и понесу», — предлагает Брэда. «Нет», — отвечает Аксель, — «спасибо тебе». Они все идут и идут. До дома уже недалеко, и Олина понимает, что если хочет чего-нибудь добиться, то нужно действовать. «Лучше бы ты спас Акселя от смерти», — говорит она. И неужто Бреда ты видел, что он помирает? Слышал его предсмертные крики и прошел мимо. «Попридержи-ка язык, Олина», — отвечает Бреда. Для нее бы и самой было лучше помолчать. Она бредет, спотыкаясь в снегу, согнувшись под тяжестью ноши. Она задыхается, но вовсе не желает молчать. По-видимому, она приберегла наконец лакомый кусочек, опасную тему, неужто рискнет. А Барбрута, говорит она, сбежала, что ли? Да, беспечно отвечает Брэда, потому-то ты и получила на зиму работу. Тут Олина снова воспряла духом. Она намекнула, как она всем нужна, как носили она у всех прямо на расхват. «Да она хоть сейчас может пойти сразу в два места, да хоть бы и в три!» Ее даже к священнику приглашали. И тут же ненавязчиво сообщила кое-что еще.